Некоторое время Байерт постоял на тротуаре, и его с обеих сторон обтекала полуденная толпа, негры, от которых исходил какой-то звериный запах. Они плелись лениво и бесцельно, словно фигуры в темном замедленном сне. Невнятно бормотали, пересмеивались, и в их мягком, лишенном согласных звуков бормотании Слышались нотки готового вспыхнуть веселья, а в их смехе уныние и печаль. Фермеры, мужчины в комбинезонах, в вельветовых брюках, в гимнастерках без галстуков, женщины в мешковатых ситцевых платьях, в широкополых шляпах с палочками нюхательного табаку, наряженные, выписанные по почте крахмальные туалеты молодые девушки — чьи грациозные от природы фигурки уже начинали сутулиться от застенчивости, тяжелой работы и непривычно высоких каблуков, а в ближайшем будущем навсегда расплывутся от частых родов. Юноши и подростки в дешевых, безвкусных костюмах, рубашках и кепе, с обветренными лицами, стройные, как скаковые лошади, и чуть-чуть заносчивые, Под стеной сидел на корточках слепой нищий негр с гитарой и проволочной подставкой, которой была прикреплена губная гармоника, и на фоне всех этих звуков и запахов выводил однообразные узоры заунывных монотонных аккордов, размеренных и точных, как математические формулы, но лишенных всякой музыкальности. Это был мужчина лет сорока, тем выражением безропотной покорности, которая приобретается долгими годами слепоты. На нем тоже была грязная гимнастерка с нашивками капрала на одном рукаве и криво пришитой эмблемой бойскаута на другом. На груди его красовался значок, выпущенный по случаю четвертого займа свободы, и маленькая металлическая брошка с двумя звездочками, явно задуманная как женское украшение. Его потрепанная шляпа была обвязана офицерским шнурком, а на мостовую ног стояла жестяная кружка с десятицентовиком и еще тремя монетками по центу. Байерт пошарил в кармане в поисках мелочи. Нищий почувствовал его приближение, и мелодия тотчас застыла на одной ноте, хотя и без перерыва в ритме. А как только в кружке звякнула монета, он опустил левую руку, ощупью мгновенно определил достоинство монеты, и гитара вместе с губной гармоникой вновь затянули свой монотонный напев. Когда Байерт повернулся, чтобы идти дальше, его окликнул широкоплечий приземистый человек с энергичным обветренным лицом и сидеющими висками в зельветовых брюках и высоких сапогах. У него был гибкий торс наездника и загорелые спокойные руки. Такие руки любят лошади. Это был один из шестерых братьев Маккалемов, которые жили на холмах в восемнадцати милях от города и с которыми Байерт и Джон охотились на енотов и лисиц. «Слыхал про твой автомобиль? Этот, что ли?» — сказал Маккалем. Он сошел с тротуара и легкой походкой обошел автомобиль со всех сторон. Потом остановился и, подбоченевшись начал его разглядывать. — Туловище слишком длинное, да и загривок тяжеловат, неуклюжий какой-то. — Небось, без узды никуда. — Ничего подобного, — отвечал Байерт. — Садись, я покажу тебе, на что он способен. — Нет уж. «Благодарю покорно», — возразил его собеседник. Он снова сошел на мостовую, где собралась группа негров, тоже глазевших на автомобиль. Часы на башне суда пробили двенадцать, и на улицу высыпались стайки ребятишек, спешивших домой на обеденную перемену. Девочки с разноцветными ранцами и скакалками громким шепотом обсуждали свои женские дела — Горластые мальчишки в разных стадиях Гизебелье толкали и пинали девочек, и те, сбившись в кучку, через плечо бросали на них презрительные взгляды. — Я собрался закусить, — пояснил Маккалем. Он перешел через дорогу, открыл раздвижную дверь и, обернувшись, спросил Байерда. — Ты уже застракал? — Впрочем, все равно. Зайдем на минутку. С этими словами он многозначительно похлопал себя по карману заведение представляло собой нечто среднее между бакалейной лавкой кондитерской и кафе в тесно заставленном но чистом помещении примостилось два три клиента с бутербродами и бутылками содовой а суетливый но излучавший доброжелательность хозяин рассеянно кивал им из за стойки В задней части комнаты несколько мужчин и женщин, большей частью фермеры, застенчивым и в то же время чинным и важным видом закусывали, сидя за столиками. Из кухни, где словно призраки двигались в синеватом одуряющем чаду два негра, доносилось шипение и запах жареного.